Об одолении великанов. Но в тихом не отрадно, а страшно. Я маленький-маленький. Сижу съеженный в великом-привеликом кресле, подлокотник вровень с моим плечом. Я не я и даже не человек, а кресло никакое не кресло. Я никчемный грибок поганка, расту на лесном пне. Тяжелая шляпка своим краем закрывает всю верхнюю половину белого света, а в нижнюю ее половину смотреть я боюсь. Там великаны. Они стоят полукругом, и на меня, жалкого и маленького, смотрят. Они чего-то от меня ждут». Великаны-зверолики, свирепы ужасны. Башки их огромны, вытянуты кверху трубами. Броды свисают густыми, серыми паутинами, очи алчные, и злобны. Сейчас накинутся, сейчас убежать бы. Но не пошевельнешься, я прирос к пню. Позвать бы на помощь, но некого. Я всеми брошен, в всем диком лесу, всей темной чищебе. Матушка, маменька... Хочу я крикнуть, но губы не шевелятся. Я не только бездвижен, но бессловесен, и это всегда так, когда мне снится страшное. Не могу ни двинуться, ни крикнуть. Вздень подбородок, глянь смело, подними десницу, восстань, — шепчет мне откуда-то тихий глаз. Он единственный мне заступник, но он может только шептать. На него не обопрешься, за него не спрячешься. Великий страх стискивает мое поганочье нутро. Великаны же все грознее супят косматые брови, переглядываются между собой. Сейчас сорвут меня с пня, сейчас растопчут, а некоторые уж подались вперед, вот-вот накинутся. От ужаса я обмачиваюсь. Снизу становится горячо и сыро. «Восстань», — повторяет голос, — «подымись, не то пропадешь». Но я безгласен и бессилен, как бессильный тщетно-ропотно всякотленно тварь пред своей судьбой. Ты помазан мною. Встань, не то отвернусь от тебя. Глаз кричит шепотом. Оказывается, такое бывает. Это когда среди великого людского множества крик слышен лишь тебе одному. Меня охватывает трепет. Великаны страшны, но еще страшнее, от мысли, что невидимый, тихо кричащий, замолчит и от меня отвернется. Тогда я останусь вовсе никому не нужен. Я напрягаю все свои силы, я отрываюсь от меня, я встаю. Поганочья ножка дрожит, но не подламывается. Руки же у меня обычные человечьи, и в правой невесте откуда взялся сияющий жезл. От него истекает волшебный свет. Нападайте, великаны! Я не дамся без битвы, и свершается чудо. От того, что я поднялся, я стал выше а великаны ниже. Они не бросаются на меня, осъеживаются, склоняются, простираются ниц. Я победил их. Я не поганка, я пылающий, но неопалимый терновник, озаряющий мрак чаще, яко горит огнем но на сгораша, и свет мой столь ярок, что на меня больно смотреть. Я наслаждаюсь своим переливчатым сиянием, и мгновение превращается в вечность.